Глава 64 Как бы там ни было, но ужин, как мне показалось, прошел в непринужденной обстановке. Звездой вечера был Ярослав. Все же музыкальный продюсер — это как редкая райская птица в нашем... <кхм> ну пусть будет... голубятне. Причем шефа многие узнали. Все, кто следит за миром шоу-бизнеса. Так что личность Ярослава, если бы я попробовал ее скрывать, недолго была бы секретом. Естественно, опять коснулись темы моего знакомства с продюсером и были осторожные вопросы-намеки о характере наших взаимоотношений. Кажется, в обычную дружбу никто не поверил. В итоге шеф не выдержал и отшутился. Да, вы раскусили меня. На самом деле у нас с Александрой деловые отношения. Я собираюсь заниматься ее продюсированием и раскруткой. Думаю, ее ждет звездное будущее мировая слава. Гости за столом дружно рассмеялись. Нет, но тут даже мне немного смешно. «Какая уж и Сашки нашей певица!» — мрачно произносит отчим. Голос вообще не слышно. Стеснительная, упрямая, когда не надо. Возраст, да и внешность, конечно, хорошая, но не сценическая. Безжалостно перечислил папа аргументы против, лишь в конце постаравшись сгладить отповедь. Сразу вспомнила Лару и насколько мы с ней отличаемся. А отчим продолжил. Танцевать не умеет и не хочет выступлений, как огня боится. Никогда она не станет хоть мало-мальски известной певицей. Может, вы этими своими сказочками девиц молоденьких и завлекаете? Но если и Саш на это оказал спадка, то значит, я ее совсем не знаю. Да нет. Ну что вы. Я Александру совсем другим способом привлек. Отвечает начальник любезно, но с коварными нотками. Прям так тоже с намеком, как будто бы... Папа багровеет, мама опять спасает ситуацию, отвлекая на себя внимание, поднимаясь и, говорят, тост за хозяина дома. Гости оживляются и тоже спешат сменить тему. Ужин закончился поздно. К его концу чувствую, что нервы мои уже на пределе и измотали их хорошенько. После плотного ужина хочется спать, а не общаться с папиными партнерами. Но я собираю все волю в кулак и готовлюсь к дальнейшим переговорам. Но тут ко мне наклоняется Ярослав и тихо произносит. «Я бы хотел уже отправиться домой. Вы едете со мной или останетесь с родителями?» «Ой, только не дома оставаться. Лучше домой к начальнику. С вами. Только можете подождать меня хотя бы еще минут двадцать. Мне нужно переговорить с несколькими...» «Нет». Отрезал Ярослав. «Вам нужно принять решение. Решение о том, на кого вы, собственно, работаете». О! А вот и вновь проявились собственнические наклонности шефа. Исключительно в профессиональном плане, конечно. Я только немного помогаю папе. Причем, я так понимаю, бесплатно. Ну, мы же семья. Понятно. В общем, решайте, Саша. Подходите сообщать папе, что я уезжаю, прям страшно. Опять побагровел, смотрит, как на предательницу. У мамы глаза на мокром месте. «Саша, ты так долго не была дома». Может, хотя бы переночуешь у нас?» Просит мама. Поговорим с тобой, расскажешь, как живешь. А ты ведь одни сплошные тайны у тебя теперь. приросла вы этого ничего нам не говорила». В следующий раз мам устала. «Так здесь бы отдохнула, а утром бы наговорилась с матерью. Рычиточем. Так прям не мед с этим напыщенным показушником уехать. Пап, Слава очень хороший человек, не надо его, пожалуйста, обзывать». «Делай, что хочешь, уезжай с кем хочешь, но только потом в слезах домой не прибегай». Отчим резко развернулся и ушел, а мама пошла меня провожать. «Не обижайся на папу, он очень переживает», — просит мама. «И знаешь, мне твой Ярослав понравился. Такой прямо мужчина. Не твой уровень, правда, боюсь, не удержишь долго, но ничего, зато опыт будет интересный. Видела, как ты на него смотришь и понимаю». Лёню больше не предлагаю. О, это я сейчас прямо благословение от мамы получила на Ярослава. Неожиданно. Поначалу едем с Ярославом в полной тишине. Я переживаю, мне стыдно. Жалею, что взяла шефа с собой и познакомила с родителями. Не решаюсь заговорить еще и потому, что Роман тоже будет все слышать. Долгое время смотрю исключительно в окно, но потом не выдерживаю и оборачиваюсь к Ярославу. Начальник выглядит подозрительно довольным. У меня возникли вопросы. «Вам понравился ужин моих родителей?» Спрашиваю без особой надежды. Босса моего там замучили вопросами, отец еще и агрессию проявлял. Ну и я опять же надолго одного бросила. Чего уж тут может понравиться? Но надо же все-таки уточнить. «Да, очень». Ответ шефа ввел меня в глубокое недоумение. «Чем?» «Кое-что понял для себя». В частности, откуда родом все ваши страхи и фобии? А еще теперь точно знаю, что вас недооценивают, причем все. Даже я имел пару заблуждений о вас. Каких? Это уже не важно. Все равно не понимаю, чему конкретно вы так рады. Да вы не обращайте внимания, Сашенька, все это ерунда. Шеф смотрит на меня по-доброму, лукаво так, еще больше разогреваемое мое любопытство. Стало немного получше. Значит, не все так плохо? как мне представлялось. Сашенька. Спустя некоторое время произнес Ярослав. Как же мне нравится мое имя в исполнении шефа. Прям петь хочется. Да? Говорю я с улыбкой, не ожидая подвоха. Можно уточнить у вас один момент? Этот Леонид, это все-таки ваш молодой человек или жених? Если верить вашему папе и самому Леониду, то без пяти минут муж. «Если только в их мечтах весело фыркнула. А что?» «Нет, ничего. Просто любопытно стало. Начальник — самоневозмутимость. Если не секрет, то чем вам Лянет не угодил в качестве ухажера? Он всячески демонстрирует свое к вам расположение. Хорош с собой, молод. Как я понял, достаточно обеспечен». Поморщилась. Ну, «Поначалу он мне нравился, но о том же, о чем и вы мне говорили родители раз пятьсот». И после этого очарования как-то прошло. Появилось раздражение. Ну и еще мне не нравится, как он перед папой выслуживается. Иными словами, вам не нравятся хорошие мальчики. Ну, я этого не говорила, а вообще как-то не задумывалась над этим вопросом. А вообще есть у вас какой-то типаж мужчин, который больше нравится? Предпочтение? Глаза начальника блестят любопытством. Даже Ром, кажется, навострил уши. Но я ведь не могу сказать шефа, что как раз недавно выяснила, что предпочитаю его типаж. Ммм, каких-то определенных рамок нет. Якобы задумчиво тяну я. Он должен быть э умный, пожалуй, взрослый. Роман весело хмыкнул, и я замолчала, чувствую, как кровь прилила к щекам. Мне кажется, водитель все понял с двух нот. Заметила, как шеф бросил на Рому недовольный взгляд. Саша. «Все. А вам какой типаж нравится?» «Ну а что? Начальник же развлекается, задавая мне личные вопросы. Я тоже, значит, могу хотя бы попробовать». Ярослав задумался. «Мне нравятся личности. Талантливые, сложные, яркие. С какими-нибудь интересными особенностями». «А, ну понятно. Как Лара. Прямо ее описание. Приуныло. Но настроение мое вряд ли заметили». Ведь мы, наконец, доехали до дома Ярослава.